На первый взгляд роль его в ансамбле костюма может показаться ничтожной. И однако он представляет одно из наиболее революционных завоеваний в этой области. Каблук открывает совершенно новую эру подчеркивания телесного момента, эру, в которой мы сами еще пребываем и приобретениями которой мы все еще пользуемся. Необходимо поэтому прежде всего поговорить о нем. В другом месте в издании «Женщина в карикатуре» мы уже указали назначение каблука для выявления женского тела. Мы заметили там, каблук меняет самую манеру держаться, живот втягивается, грудь выступает вперед, чтобы сохранить равновесие, надо выпрямить спину – благодаря чему выпуклее выступает таз. Особое положение колен делает походку моложавии и бойчеек. Выступающей вперед грудь кажется пышнее, линии бедер становятся напряженнее, их формы пластичнее и яснее. К этим словам необходимо еще прибавить что? Все эти части тела предстают перед нами в состоянии активности, а так как активность некоторых из этих частей тела, особенно груди, тесно связана с половой жизнью, то их воздействие на чувства получает особенно вызывающий характер. Это впечатление активности можно уяснить себе не только при виде живой женщины, но и на основании многих видных художественных произведений. Всегда, когда художнику приходилось подчеркивать эти особые прелести, или когда они были главной задачей его художественного воспроизведения, он придавал ноге позу, вполне соответствующую той, которую она приняла бы, если бы была обута в башмаки на каблуках. Достаточно указать на такие общеизвестные произведения, как статуя Венеры Калипиги или картина Рубенса Три Грации. Временному состоянию каблук придает таким образом видимость постоянного. А так как эпохи абсолютизма с ее паразитической культурой было важно, чтобы женщина всегда производила впечатление половой активности, то эта эпоха и напала на мысль о каблуке. Чтобы убедиться в том, что вызванная каблуком манера держаться не похожа на ту, которая характерна для средних веков и для Ренессанса, достаточно также вспомнить большинство картин, посвященных модам той эпохи, в особенности картины Дюрера и Гальбейна. Введением каблука блестяще была разрешена главная проблема века, а именно проблема разрушения гармонии тела и выявления отдельных его красот. Искусственное обнажение груди и таза равносильно демонстрационному выставлению на показ этих эротически действующих частей тела. Они действуют подобно плакату.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 Что здесь мы имеем дело с проблемой, характерной специально для абсолютизма, доказывается до очевидности отдельными датами из истории каблука. До конца XVI века знали только плоскую подошву. Каблук встречается лишь начиная с XVII века. Само собой понятно, что он явился не сразу, а лишь как конечное звено продолжительной эволюции. Его предшественниками были гротескные ходульные башмаки, заимствованные, как говорят, испанцами у мавров. Однако мы встречаем подобные подставки и в других странах, например, в Италии, где их называли цокколи. Эти подставки, достигавшие порой значительной высоты, в Венеции даже, как говорят, 12-15 дюймов, А дюйм — это единицы длины, равная двум с половиной сантиметрам. Служили двум целям. Наиболее известная та, что они должны были помогать пешеходу идти по всегда грязной улице, не загрязняя самих башмаков. Необходимо принять во внимание, что тогда нигде не существовало тротуаров что даже улицы были в большинстве случаев немощеные, в лучшем случае мастились лишь некоторые главные из них. Все же остальные в продолжении года были покрыты грязью, превращавшейся после каждого дождика в огромные бездонные лужи. До нас дошли известия, касающиеся разных городов, о том, что там то и дело лошади уходили по колено в грязь, что иногда в грязи тонули и погибали животные и люди. Нечистоты выбрасывались за дверь даже еще в шестнадцатом веке, и так как уборные существовали лишь в немногих домах, то люди обычно отправляли свои естественные потребности на улицы, поэтому даже на мощенных улицах протекал мутный ручеек нечистот, проходимый лишь в известных местах. Так обстояло дело еще в восемнадцатом веке, что, видно, Из гравюры Гарниер, иллюстрирующий обычную тогда сцену, как дюжий парень, живущий этим промыслом, переносит через такой взбухший от дождя грязный поток на спине элегантную даму. При таких обстоятельствах подставка под башмаком была необходимым аксессуаром, и ее применение вполне понятно. Но, подобно тому, как все, что касается женского костюма, бывает женщины использованы еще и в ее специальных интересах, так и эти подставки становились для нее удобным средством эффектнее подчеркнуть известные линии. Она делала таким образом свою фигуру более видной и, следовательно, более величественной доказательством может служить помещенный в первом томе нашей истории нравов портрет венецианской куртизанки. И постепенно эта последняя цель становилась главной, что видно хотя бы из того, что подобные подставки употреблялись и в тех случаях, когда на улице не было никакой грязи, как и из того, что они употреблялись только такими женщинами, которые умели ловко прятать их под шлейфом. Первые каблуки отличались неуклюжей формой, как показывают не только изображения, а еще яснее, хранящиеся в разных музеях башмаки начала 17 века. Очень скоро стали, однако, появляться и более изящные. Люди научились пользоваться этим изобретенным ими для осуществления их специфических целей средством, выявлять все скрытые в нем возможности вплоть до наших дней, поэтому постоянно производились эксперименты с каблуком. С одной стороны, он становился средством придать фигуре больше гордости и величия, с другой позволял ноге оказаться маленькой. Для этого было достаточно подвинуть его вперед. Постепенно приемы эти делались все менее грубыми, достигали все более тонких оттенков. Для каждого класса, для каждой группы каблук становился средством лучше всего выявить свою сущность, свои характерные особенности. У почтенной мещанки он был не такой, как у дамы или кокотки. Первоначально широкий и неуклюжий, он постепенно достиг такой высоты, что на нем нельзя уже было ходить, а можно было только подпрыгивать. В эпоху Людовика xiv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 Такую позу дамы должны были принять, если хотели сохранить равновесие. Первоначально такие каблуки носили как женщины, так и мужчины, ибо они отвечали потребностям тех и других. Но, кажется, нет надобности доказывать, что их значение для женщины было бесконечно важнее. Хотя и мужской каблук отличался порой значительной высотой Только женский достигал вышеуказанной гротескной вышины, и вокруг него вращалось преимущественно внимание экспериментаторов. Так как каблук обслуживал главным образом интересы дам, так как оргия его господства совпадает с веком абсолютизма, то это явное доказательство, что он был одним из главнейших средств и характернейших символов века женщины. Признанная в ту или другую эпоху относительная высота каблука может прямо служить мерилом господства женщины. Он становился тем выше, чем больше в общественном бытии господствующих классов женщины занимали место боготворимого олицетворения эротики. И он достиг своей наиболее головокружительной высоты тогда, когда господство женщин дошло до высшего предела и праздновало свои самые дикие оргии, а именно в эпоху Людовика 15, когда принцип наслаждайтесь, когда возглас после нас хоть потоп были единственные религии господствующих классов. Лицом к лицу с такими несомненными фактами можно без преувеличения сказать, необходимой предпосылкой изобретения каблука было возведение на престол женщины как высшего божества. Вместе с тем он был доказательством поражения мужчины, всецело подчинившегося как раб своим желаниям, исключительно направленным на физическое наслаждение. Дальнейшая история каблука позволит нам подвергнуть наше утверждение проверки. Вместе с исчезновением господства в обществе и государстве женщины должны были исчезнуть и гротесные формы каблука. Так оно и случилось. Правда, не навсегда. Они снова появлялись, как только в обществе обнаруживались аналогичные тенденции например, в эпоху Второй империи. Вторая империя – это 1852-1870 год, режим военно-буржуазной диктатуры императора Луи Наполеона Бонапарта во Франции. А у тех групп и индивидуумов, которые осуществляли свои главнейшие жизненные интересы путем эротического воздействия на мужчину, то есть у светских дам и кокоток, до смешного высокой каблук сохранился навсегда. Он был неизменным спутником всех тех женщин, которые должны были исполнять прежде всего функции орудия полового наслаждения, или которым было важно выполнять эту функцию в повышенной степени. Всегда же тогда Когда женщина как индивидуум или класс сознательно становилась человеком, она сокращала размеры каблука, ибо только таким путем она становилась цельным существом, переставала быть механическим соединением груди, лона и бедер, то есть существом половым, обреченным постоянно воздействовать на сексуальные чувства мужчины.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 Мужчинам показывали эту часть тела как можно чаще. Однако было в этом отношении важное различие, на которое следует указать. Это различие между обнаженной и раздетой грудью. Отличие это обусловливается не степенью оголения груди, а общей тенденцией костюма и особым способом демонстрирование этой прелести. Эпоха Ренессанса показывала взором обнаженную грудь. Она оставляла грудь непокрытой, как непокрытыми были лицо и руки. Это вполне органическая черта, так как в эпоху Ренессанса весь костюм был только, собственно говоря, декорацией для ногового тела. Эпоха абсолютизма — Поставила на место обнаженной груди грудь, раздетую, раскрытую. Логика нового костюма требовала, чтобы грудь была закрыта. Но женщина хотела показать мужчине свою грудь. Я знаю, ее вид взволнует твое чувство. И так как это совершенно соответствует моим намерениям, то я и показываю ее тебе. Таково тайное признание каждой женщины и вот она демонстративно делает отверстие в платье обнажая грудь раскрывает свое платье спереди подобно тому как иногда она поднимает юбку чтобы показать ножку то что в эпоху ренессанса только показывалось теперь прямо предлагается мужчине в слуге красоты говорится женщина должна стоя или сидя выставлять вперед грудь, что является признаком красоты. Это значит, другими словами, необходимо всегда находиться в таком положении, которое каблук придает женщине стоящей или сидящей. Чтобы достигнуть этой цели, чтобы помешать женщине принять иную какую-нибудь позу, каблук получает союзника в виде лифа, потом корсета. Они — та форма, в которую... Отливается женское тело. Верхняя часть женского тела облекалась в броню из рыбьей кости, которая безжалостно отодвигала назад плечи и руки и тем самым заставляла грудь выдаваться вперед. Теперь грудь получала такое положение, в котором ее хотели преимущественно видеть. Или другими словами, и яснеет. Теперь грудь представлялась взором всегда в том виде, в каком она, собственно говоря, по законам природы, бывает только в момент эротического возбуждения. Стимулировать постоянную эрекцию женской груди — вот высшее требование к разоты с точки зрения эпохи. Отсюда вытекает не только декольте, а декольте, возможно, более глубокое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 Или галантная дама любит показать, что на вершинах этих красивых гор горит огонь нежной страсти. В галантных историях Вены говорится «Не слишком закрывайте», заметил недавно в моем присутствии одна красавица, когда скульптор женской красоты примерял ей платье. Так как при обнажении груди, при всем желании идти как можно дальше, приходится все же соблюдать известные границы, то старались как можно выше поднять грудь при помощи лифа. Многие матери придерживались тогда того взгляда, что девушки должны выставлять на показ как можно больше из того, чем их наградила природа. В попытках, Характеристики женского пола, покеля, говорится, мало ли существует матерей, не только дозволяющих дочерям надевать неприличный костюм, но даже и наталкивающих их на это. Недавно одна мать заметила дочки в обществе, где были как дамы, так и мужчины, глупая девочка. Ты почти совсем закрыла свою грудь. Терпеть не могу этой дурацкой стыдливости. Девушка не дурна собой, а ее грудь — самая прекрасная во все округе. Подобная стыдливость глупа в глазах опытной женщины, знающей, что нет для мужчины более соблазнительной приманки. Такой прием позволял даже зрелым женщинам, грудь которых уже не отличалась девичьей свежестью, симулировать пышную грудь, Те же, кого природа лишила подобного преимущества, прибегали к искусственным средствам, к подкладкам. Так как полное отношение груди делает невозможной такую симуляцию, то оно и не было принято или пускалось в ход разве только отдельными лицами, притом преимущественно в праздничных случаях. Так мисс Чадлей, будущая герцогеня Кингстон, появилась в 1719 году на балу у венецианского посла в виде эфигении. Эфигения в греческой мифологии дочь Гамемнона была принесена отцом в жертву, чтобы обеспечить грекам благополучное отплытие к Трое. В костюме, который леди монтегю описала так «Платье, или, вернее, отсутствие платья на мисс Чадлей было достопримечательным. Она изображала эфигению, которую готовится принести в жертву, но столь обнаженную, что главный жрец мог с легкостью подвергнуть исследованию ее внутренности». Целый ряд случаев доказывает, что красивые женщины не довольствовались тем, что показывали так смело свою грудь или дома, или в праздничной зале, и любили в таком виде выходить на улицу. Красавица, жена шотландца Депортера, часто прогуливалась в Париже под руку с мужем с совершенно обнаженной грудью. Хотя подобные зрелища и не были редкостью, но иногда, как нам сообщают... Происходили настоящие скопища. То были отнюдь не враждебные демонстрации. Напротив, каждый хотел вблизи насладиться прекрасной грудью, возбуждавшей в зрителях сладострастные чувства. У вышеупомянутой мисс Чарли также сообщает, что она любила на улицах Лондона выставлять на показ алчным и восхищенным взором мужчин прелести своей несравненной груди. Другой современник рассказывает о трех молодых англичанках, которые каждый день прогуливались вместе по аллеям вокзала. Груди их производили сенсацию, потому что ни одна не походила на другую. Каждый день люди спорили, кому присудить пальму первенства, и никак не могли столковаться. Впрочем, такое смелое декольте, по-видимому, было исключением уже по одной той важной причине, что при частичном декольте легче симулировать впечатление постоянно приподнятой к груди, чем при полном ее обнажении. Последнее было в моде, например, при дворе Карла II в Англии. О степени декольте мы больше и лучше всего узнаем от современных моралистов-проповедников. Если для большинства других писателей Декольте дело настолько понятное, что они вспоминают о нем лишь вскользь, то для моралистов оно было причиной всякого зла. Глубокий вырез на груди кажется им входом в адскую пасть, в гиену огненную, которая всех поглощает и всем грозит, юноше, мужчине, старику, который уничтожает все лучшие намерения и так далее размерах выреза в XVII веке говорится. Женщина хочет, чтобы он был, по крайней мере, настолько велик, чтобы две мужские руки могли удобнее проскользнуть, хотя они ничего не имеют и против того, чтобы он был еще немного больше. По словам сатириков, выходит, что под этим немного... Следует подразумевать возможность для женщины все показать, а для мужчины все видеть. Ибо если как следует заглянуть в сердце женщины, то очень скоро станет ясно, что они сами предпочли бы ходить совсем голыми. В сатирическом памфлете «Гримассы немецкой моды», автор которого спрятался под псевдонимом Альмода Пикельбринг, где под видом дискуссии между портным и его подмастерьем изображены не столько остроумно, сколько многословно все современные нелепости моды, между прочим, говорится. Между тем, как господин Флориан так ораторствовал, гарсону прислали для переделки роскошное дамское платье. Наверху оно было так вырезано, что едва доходило до сердца. Гарсон показал его ради курьеза нашему Флориану и сказал, недурная мода! Очень откровенная мода! Очень откровенная мода!» Флориан выразил свое удивление и заметил, «Эта проклятая мода должна возмутить всякого целомудренного человека. Я готов поклясться! что многие ходили бы с удовольствием совсем без платья и с удовольствием выставляли бы на показ свой костюм Евы, если бы только возникла подобная мода. Автор книги «Слуга красоты» принципиально ничего не имеет против декольте. Он только желал бы, чтобы грудь обнажалась не слишком, так как это все же неприлично. Он восстает главным образом против обычая подпирать грудь лифом, так что она превращается в выставку предметов, предназначенных для продажи. Подобное оголение груди должно несомненно вызвать соблазн и скандал, как хорошо доказал автор превосходной книги об оголении груди. Я весьма рекомендую эту книгу в качестве зеркала. Превосходная книга, о которой здесь говорится, Это вышедшее в 1686 году «Рассуждение. Грудь, как два подмостка сладострастия». Ее автором был протестантский пастор, и она может считаться одним из наиболее ярых памфлетов, когда-либо написанных. Вероятно, она пользовалась большим успехом, так как часто переиздавалась и воровским образом перепечатывалась.